иона фашистские связи и ложь холокоста ложь, клевета, подтасовки, передёргивание и извращение фактов, фальсификация. Вот далеко не полная краеугольная основа пропагандистских диверсий и террора, которые осуществляют сионисты против человечества, и в первую очередь против евреев, которые, как наркоманы, сидят на игле толмудических фанатиков, решивших покорить всё человечество, и во имя этого готовых положить всех евреев на плаху тотального мирового погрома велият результатом, которого померкнут преступления фашизма во Второй мировой войне. Ведь сионистские жрицы грабежа народов и организаторы мировых войн и революций недостигаемы пока для их жертв, а евреи, клюющие на приманки сионистов, живут среди этих жертв. И когда О, народа, flopнет терпение. Евреи мира падут, жертвой невида, нового ещё кровавого возмездия. Так было и перед Второй мировой войной, когда они вычерчивали на картах мира новые контуры своих владений и сфер влияния. Подсчитывали барыши от запланированной кровавой трагедии, уверовав, что Германия и Россия погибнут в междоусобной схватке. Они уже составляли проекты создания новых послевоенных международных структур, которые шаг за шагом станут устанавливать на земле их систему власти, их модель мироустройства. Они не учли только того, что немцы, прежде чем напасть на СССР, могут отблагодарить Европу за те унижения после Первой мировой войны, на которые они обрекли тогда Германию. Крах Германии после Первой мировой войны Ее оккупация и отторжение части ее земель, конфискация ее ценностей и наложение бремени репараций, аферы еврейских ростовщиков, революции и мятежи, организованные еврейскими коммунистами и талмудическими ортодоксами, ввергли тогда страну в пучину объемной национальной катастрофы. В 1923 году Германию загнали в спираль гиперинфляции. Так, если в июне немецкая марка упала до 100 тысяч за доллар, а в августе до 5 миллионов, то в день, когда крах достиг своего апоге, за один бумажный доллар в банке платили 40 миллиардов марок. Рабочие круппа, например, получали зарплату через день, и для того, чтобы купить булку рабочему, требовалась полная тачка бумажных денег. Почва для создания в Европе нового катализатора мировых потрясений была создана. Необходимо сказать несколько слов о тех, кого они вскармливали, так как послевоенная пропаганда столько наворотила лжи, что даже немцы в самой Германии толком не знают ни подоплёки событий, последовавших в их стране после Первой мировой войны, ни подлинных отношений Гитлера и Национал-социалистической партии Германии к евреям. Весь и сейчас очень многие считают, что Гитлер начал уничтожать евреев сразу, как только пришёл к власти в 33 году. Но это ложь. Практически всё руководство фашистской Германии было евреями. Кто на половину, кто, кто на четверть, кто на 3/4 и т.д. О Гитлере многие знают, что его отец Шикель Грубер был незаконным сыном иудейского банкира Франкенбергера и его прислуги. О других же главарях рейха все тщательно скрывалось. У Гейдриха, бывшего правой рукой Гитлера, отец был чисто кровный еврей по фамилии Зюс, переменивший фамилию на Гейдрих, а мать полуеврейка. Генерал-губернатор Польши Франк, уничтоживший десятки тысяч польских евреев, сам был полуевреем. Руководитель всех оккупированных областей СССР Розенберг был полуевреем. Палач евреев Эйхман и фельдмаршал Мильх были чисто кровными евреями. Иосиф Геббельс, министр пропаганды рейха, был не только на четверть евреем, но и женился на еврейке, которой благоволил фюрер. Рудольф Гесс, правая рука Гитлера в партии, был евреем и гомосексуалистом. Он родился от матери еврейки в Египте, а через нее уже дальними кровными узами был связан с Винстоном Черчиллем, у которого мать была американской еврейкой. Или взять, например, Юлиуса Штрахера, еврея, который был в подлинном смысле слова жидаедом. Он издавал в Германии самую юдафобскую газету «Der Stürmer». Он был просто одержим ненавистью к евреям. На Нюрнбергском процессе его приговорили к повешению. К виселице вело 13 ступеней, любимое число сионистов, и повесили его в день еврейского праздника Пурим, день мести. У подножия виселицы прибили дощечку с его подлинным именем Абрам Гольдберг. Министр труда Лей был не только алкоголиком, но и на четверть еврей Адмирал Канарис был греческим евреем и гомосексуалистом. Генерал СС Вальцлевский и Ади Лагогобочник, уничтожавшие евреев, сами были евреями. Даже Генрих Гиммлер был полуевреем. А наиболее известную книгу о нём написал американский еврей Вилли Фришауэр и так далее. Друг Гитлера, когда он сам ещё был молодым и бродяжничал в Вене, Некий барон фон Ланц был не только духовным отцом Гитлера, но и чистокровным евреем. На самом же деле этот Ланц не был бароном, а был ярым юдофобом и издавал в Германии юдофобский журнал. Что характерно, этот духовный отец Гитлера встречался в Швейцарии с Ульяновым бланком Лениным. А Ленин, не безинтересно знать, на заседании Международного соцбюро в Копенгагене сидел в окружении Карла Либгнехта и Муссолини. Все это был один и тот же единый кагал, из которого мировой сионизм черпал будущих палачей для задуманных мировых потрясений. Мало кто знает, но отличительным значком штормовиков Гитлера была не свастика, а пятиконечная звезда Соломона. Как всегда и во все времена, и у Гитлера его личный лекарь был с примесью еврейской крови, некий Морель. И как все те лекари травили своего господ по приказу толмудистов, так и Морель травил понемногу Гитлера. Когда, оккупировав Германию, американцы заинтересовались доктором Морелем, он заявил, что травил Гитлера и тем самым помогал союзникам. Единственный чистокровный немец в окружении Гитлера Герман Геринг, и тот был женат на еврейке. Даже невеста Гитлера Ева Браун, ставшая накануне его самоубийства женой, была на четверть еврейкой. А Еву Браун с Гитлером познакомил его личный фотограф, на четверть еврей Гоффман. Какая-то сверхмистическая сила. Этот коктейльный соус крови притягивал их всех друг к другу и придавал какой-то сатанизм людям, независимо от их основной национальности, прививая болезненную магнитческую тягу к власти, вырабатывая комплекс самоуничтожения в своей неполноценности через кровавые преступления и садизм. Ведь основные зверства везде, где происходили войны и революции, совершались этими мутантами. Не исключено, что Гитлер в глубине души, понимая свою неполноценность в этом плане, и обвинял в этом евреев. Не потому ли в Германской империи был принят закон, по которому немцам до 45 лет запрещалось быть прислугой евреев? Наверное, учтя печальный случай, когда его отец родился от прислуги в еврейском доме, и чтобы не получались такие вот, как он, и был введён этот закон. Но по иронии судьбы единственная и незаконная дочь Адольфа Гитлера, Гизела Хозер Марвин, вышла замуж за сына раввина Абрахама Марвина, переехала в Израиль и приняла там иудаизм. Баба надила, баба надила. Что особенно трагикомично в судьбах русского и немецкого народов, так это то, что как советское, так и гитлеровское руководство почти сплошь состояли из евреев и их полукровок. И когда миллионы русских и немецких парней убивали друг друга, их матери и жёны гибли под бомбами. Эти выродки, купаясь в роскоши, наслаждались властью и потешались над этими дураками, и ванами, и гансами. Самое страшное ведь в том, что они пока остаются у власти. И в Германии, и в России, и прилагают все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы скрыть от народов настоящую правду. Но Правда рано или поздно выходит наружу. И действительно, мужественные люди в десятках ведущих стран мира захлестнули человечество своими трудами, раскрывая на конкретных фактах всю сионистскую ложь, показывая, кто сеет смерть и разрушение и творит злодейства на земле. Например, немецкий еврей, профессор истории и своего рода безбожник в еврейском понимании, Дитрих Брондер написал книгу до прихода Гитлера, подробно изложив роль евреев в приходе Гитлера к власти. Причём это не просто книга любительского плана, а серьёзное исследование, опирающееся на 288 приводимых источников. Как только книга вышла из печати в Германии, Чрез продажных политиков были введены антинемецкие законы, где малейшая критика евреев была запрещена в уголовном порядке. Книгу запретили, несмотря даже на то, что её автор был не просто евреем, но и генеральным секретарём безрелигиозных еврейских общин Германии. Многие люди сегодня даже не понимают, что Германия до сих пор остаётся оккупированной. Но Нашёлся в Германии человек, который всё же сумел донести правду о том времени до широкой общественности Европы. Это Кардель, подполковник немецкой армии в отставке. Он, взяв большую часть из материала Книги Бронда до прихода Гитлера, написал свою "Адольф Гитлер создатель Израиля", который, кстати, переиздан и в России. Немецкий суд моментально заработал тогда и вынес приговор Весь тираж книги, 10 тысяч экземпляров, утопить. И было это в демократической Германии в 1974 году. Чтобы топить книги, даже в фашистской Германии не додумались. Но Кордель уехал в Швейцарию, создал там свое независимое издательство и выпустил книгу.